Старинная французская новелла «Контролер». Граф Нуарбель, полгода назад назначенный контролером финансов, попросил личной аудиенции у короля, ибо результаты его проверок были ужасающими. Банкиры завышали процент, но занижали прибыль, налоги собирались дурно, изрядная часть откупных платежей тихомолком переправлялась в итальянские банки. Золотая монета уходила из оборота, заменяясь порченным серебром, цены на хлеб росли, росло и брожение в народе, но главное – армия. Командование требовало все больше и больше денег на новые пушки, мушкеты, обмундирование лошадей, фураж, пропитание для солдат, но деньги эти разворовывались наполовину, а то и на две трети. Арбеля долго вели по лестницам и коридорам, где сновали какие-то офицеры, толстые мужчины с подносами и чашами, очевидно, повара. Встречались и молодые дамы в пышных нарядах, спокойно беседующие с мушкетерами-стражниками. Нуарбель шел за своим провожатым, особенно не озираясь, держа в руке свернутый в трубку лист и повторяя слова, которые он скажет его величеству. Наконец у него отняли шпагу и ввели в малый кабинет, просто обставленную комнату с узким окном. Король сидел, разбирая бумаги за небольшим столом, спиной к распахнутой двери, которая вела, очевидно, в опочивальню. Виднелся край кровати и ее резное изножье. Нуарбель раскланялся, прикоснувшись пальцами к паркету. Король протянул руку за докладом. Но Арбель, еще раз поклонившись, вложил в пальцы Его Величества лист, исписанный крупным и четким почерком. Хотел было что-то сказать, но король жестом остановил его и принялся читать. Но Арбель чуть покосился направо. Между дверью и окном на высоком табурете сидел широкоплечий мужчина в холщовой рубахе и простецких штанах. Рубаха была перетянута широким ремнем. За ремень был заткнут большой кинжал без ножен. Очевидно, это был личный телохранитель короля. Он вполне доброжелательно кивнул, но Арбелю и тот принялся рассматривать его величество. Он во второй раз видел короля так близко, в пяти или даже четырех футах. Первый раз это было при назначении на пост контролера во время большого приема. Король вручил ему ордонанс, милостиво кивнул и прошествовал далее. Тогда. Король был во всем великолепии парадного наряда, в горностаевой мантии и синей орденской ленте. Сейчас его величество был в старом заношенном кафтане. В любимом, уютном, подумал Нуарбель. Под кафтаном виднелась измятая полотняная сорочка, пожелтевшая на вороте. От короля пахло мускатным орехом и застарелым потом. Но Арбель учуял это, поскольку сегодня утром был у цирюльника, и тот искупал его в медной ванне. Король внимательно читал доклад, хмурясь и морщась. Но Арбель понимал, что тревожит короля Королю нужны деньги на войну с Баварией. Увеличить налоги опасно, народ на пределе терпения, отнимать деньги у аристократии и получить новую фронту. Согласно докладу, Надо было срочно отдавать под суд маршала, генерал интенданта и еще двенадцать высших командиров, но кто тогда будет воевать? Трудно быть королем, однако. Но Арбель вдруг почувствовал, что его мысли идут совсем в другом направлении, что он думает не о финансах, политике и войне, а о королевском носе. Нос у короля был бугристый и пористый, с некрасивым уступом посредине, Из ноздрей росли черные волоски. Щеки короля были изрыты морщинами, ямками, следами выдавленных прыщей. Король был едва умыт. Около ушей виднелись белесые катышки вчерашней пудры. Парик тоже был непарадный, сальный, съехавший чуть набок. На висках короля щетиной торчали отросшие после бритья короткие седые волосы. Руки его подрагивали. «Удивительное дело», — подумал Нуарбель, но тут же спросил сам себя, «А что тут удивительного? Король не молод? Король устал от своих трудов?» То есть тут же ответил себе на свой вопрос. «Удивительно другое. Этот старый, немощный, дурно пахнущий человек может прямо сейчас обладать любой женщиной Франции, какую он только не пожелает». Она отдастся ему с восторгом и страстью, без сомнений и колебаний, не себя принося в дар, а словно бы получая от короля неслыханное благодеяние. Ревнивые мысли охватили Нуарбеля. Королю скоро шестьдесят, он сед, некрасив, наверное, слаб в постели, но ему все сокровища любви даются даром. А Нуарбелю всего двадцать восемь, Он изящен, силен, у него молодая упругая кожа, без этих рытвин и пор, а вот поди ж ты. У него, кроме унылой костлявой жены, в жизни были всего две крестьянки, которых ему перед свадьбой привел лесничий по приказанию старшего брата. Вот и вся его любовная биография. Как скучно! Какая тоска! И это посреди Парижа, о котором все говорят, как о столице изящного распутства, галантного флирта, тайных наслаждений. Ну и где это все? Но почему мне вдруг пришли в голову эти странные мысли? Изумился Нуарбель, огляделся и вдруг все понял. За спиной у короля, на пороге королевской спальни, на штучном паркете лежала женская подвязка. Шелковая, обшитая кружевами, с двумя позолоченными застежками для чулка и для пояса. Очевидно, он заметил ее краем глаза, и она, как фитиль на бомбе, вызвала взрыв таких мыслей у него в голове. Ого! С ума сойти! Может быть, потерявшая подвязку красавица сейчас прячется под королевским одеялом, буквально в десяти шагах от кабинета — где решаются вопросы финансирования военной кампании и судьбы некоторых высокородных казнокрадов?» Телохранитель поймал взгляд Нуарбеля и едва заметно подмигнул ему, скосив глаза на короля. Нуарбель подмигнул еще скромнее, то есть просто опустил глаза и слегка улыбнулся той улыбкой, которая может сойти за светскую вежливость. «Да-да!» сказал король, кладя ладонь на доклад Нуарбеля. «Каков же ваш вывод и совет, мой друг?» «Сир», поклонившись, сказал Нуарбель, «маршал и генерал-интендант грабят вас, армию и Францию. Кроме того, у меня есть документы, доказывающие причастность высших командиров. Погодите, мой друг», мягко прервал его король, «я полагаю, что арестовать маршала...» и разжаловать генерал-интенданта будет Сатис Суперкво. Пример и урок для полковников и капитанов. Поглядим, как они этот урок воспримут. Далее. Отнять владение у графа велиен де Золе и перевести его в казну — это был бы сильный ход короля, как вам думается? — О, Сир! — вновь поклонился Нуарбель. — Сильнейший ход. — Об остальном... В том числе об откупах и проценте я, с вашего позволения, поразмыслю в тишине, усмехнулся король и кивнул головой. Но Арбель еще раз согнулся в поклоне и вышел, пятясь. Двери в малый королевский кабинет закрылись. В фае отдал ему шпагу и сказал А ты, братец, глядел на ту подвязку, ну прямо как кот на мышь. Потер руки и засмеялся. «Скучаешь без баб, поди!» Нуарбель коротко хохотнул в ответ, Весь под впечатлением удачного доклада И даже в предвкушении особого королевского благоволения И, значит, новых карьерных взлетов, Ведь его величество согласился с докладом И решил по докладу принять крутые меры «Ах, бедный граф Вильен де Золе, бедный маршал!» но через мгновение он вспомнил, что нельзя допускать такого понебратства со стороны пусть королевского, но все же телохранителя. «Месье», — сказал он, — «ценю ваше расположение, уважаю вас, однако я вам все же не братец, я граф Нуарбель, я некоторым образом ваше сиятельство». «Не задирай нос, братец!» И телохранитель совсем уже нагло похлопал его по плечу. Ты граф Нуарбель тоже ценю и уважаю, а я герцог Делакруа де Жерузалем. Герб и корону моему предку дал король Будуэн, это к полтысячи лет назад. Съел? Простите, ваша светлость. Поджал губы Нуарбель. Пустое, пустое граф. И телохранитель нагнулся к нему. Он был громадного роста, нагнулся и зашептал: "Ну что, кот?" Пойдешь по мышам. Тут много разных красоток хвостиками виляет. Граф Нуарбель познакомился с двумя милыми сестрами-баронессами, завел с младшей быстрый роман, и она познакомила его с графиней Дианой Дюсеррей. Не слишком молодой, полноватый, чуть приземистый, но неизъяснимо очаровательный. Диана уступила мольбам Нуарбеля, и назначила ему свидание в одном из переходов дворца. Он был очень настойчив, и она пала. Там за поворотом была пустая комната. На утро стражники застали их в постели. Но Арбель не знал, что Диана — одна из фавориток короля. Король был добр. Он простил Диану, отправив ее в монастырь всего на пять лет. Он даже назначил пенсию вдове казненного графа Нуарбеля, бывшего контролера финансов. Разумеется, его доклад король собственноручно порвал на мелкие кусочки. Через два месяца новый контролер, молодой маркиз де Луази, пришел к королю с еще более ужасными результатами проверок. Телохранитель положил на паркет шелковый «Дамский чулок».